Глава двадцать девятая На обратном пути в город Деккер хранил молчание. Марс время от времени на него поглядывал. Несколько раз казалось, что Нотлот что-то спросит, но всякий раз он отвозил взгляд и молчал. «Ты хочешь что-то сказать?» спросил он, кольц Деккер. Марс усмехнулся. «Что, у меня это на лбу написано?» «В некотором смысле». «Этот засраец Нэти имеет на тебя зуб. С чего бы?» Ему не нравилось, что мы с Ланкастер раскрывали в Берликтоне убийство. Большинство их. Да можно сказать почти все. Нэти был в отделе восходящей звездой, пока в детективы не перевели меня. Его тогда поставили на более мелкие преступления. Я думаю, что он в этом винит меня. А потом он сильно облажался в деле харгрового Пропажа человека обернулась убийством. Это дало крен карьере Нэти. И с той поры, как я уехал, он, видимо, пытается взять реванш и лежит в задницу Питу Силдросу, хотя тот и вывесил его на просушку, когда пошли нестыковки по делу Харгроула. В нем есть хоть какой-нибудь толк, как в детективе? Так-то ничего, вполне в своем месте, но всегда тяготеет к простым решениям, и ляпает ошибки, иногда откровенно неряшливая, делает выводы, каких не следует. Как ты с теми убийствами много лет назад? Деккер бросил на него быстрый взгляд. «Я Тукару заслужил». «Да брось ты, я тебя сейчас просто за ниточку подергал, говорю тебе снова. Будешь себя держать под таким вот давлением, однажды точно лопнешь». Дни хлопушек для меня, пожалуй, миновали. «А что сейчас на повестке дня?» Деккер взглянул на циферблат посреди приборной доски. «До встречи с Салли Бриммеру, которой надо взять флешку, еще есть время». «Тогда куда двинемся? К дому с Юзен Ричардс». Примерно через два часа Деккер остановил машину на подъездной дорожке, и они вышли. При взгляде на дом Агаты Бейтс, ему показалось, что он видит, как старушка сидит у себя на веранде и подсчитывает книгу. Марс окинул взглядом дом. «По-твоему, Ричардс мертва?» «Следов насилия в машине нет. Снаружи тоже. Тело пока никто не нашел, но все равно в живых ее может и не быть». «Как мы попадем внутрь?» «У меня есть ключ. Мэри Ланкастер отдала мне его, когда мы занимались обстоятельствами исчезновения сьюзен Юзен Ричардс». Деккер вставил ключ в замок, намереваясь повернуть. постойка Ты случайно не норвешься на неприятности? Ты ведь должен просто наблюдать. Войду в дом, буду просто наблюдать. Деккер провел Марса в переднюю часть жилья. Итак, Ричардс загружает чемодальнище и делает отсюда ноги сразу после того, как вы ее притягиваете на допрос об убийстве Хокинса. И алиби у нее тоже не подлежит подтверждению. Других соседей в это время дома не было, а старушенция напротив, которая видела отъезд, не может дать четкий хронометраж по ричардс на момент убийства Хокинса. Что, возможно, объясняет причину ее побега? Она мужика и порешила? Да как она вообще узнала, что он снова в городе?» Усмехнулся Деккер. «Может быть, случайно на него наткнулась? Или увидела и проследил за ним до гостиницы? А что, такое тоже возможно?» «Возможно, да. Но маловероятно». «Тогда что мы здесь делаем?» Деккер первым поднялся наверх и вошел в спальню. «Здесь он направился прямиком к стенному шкафу. Судя по всему, комната была перестроена и увеличена». Вряд ли дом такого почтенного возраста мог изначально иметь столь просторный гардероб. Он был забит одеждой на вешалках, свитерами и обувью на полках, сумочками и кладчами на крючках. Деккер стал посреди и огляделся. «У Харпер тоже есть шкаф, раза в четыре больше этого», — тоже оглядываясь, произнес Марс. «И забит по самой жабры Не знал, что одному человеку может требоваться все это барахло. Общество требует, чтобы женщины заботились о своей внешности больше мужчин». «Ого, познание! Это не я, у меня жена так говорила». Сдается мне, Сьюзен Ричардс держала в сердце именно этот принцип. Деккер заприметил несколько пустых вешалок, брешь на полке размером в две пары туфель и свободно от сумочки крючок. От шкаф он прошел к комоду, осматривая поочередно, выдвинул ящики. Затем настал черед ванной, где он осмотрел каждый дюйм, включая мусорные ведерки под раковиной. В настенной аптечке стоял разномастный ряд мензурок и пузырьков. Деккер брал и осматривал их все поочередно. Один бутылек он придержал чуть дольше, после чего задумчиво постоял на место. «Дамочка сидела на лекарствах?» – предположил Марс. «Вся Америка на них сидит», – резонно заметил Деккер. Они спустились на первый этаж в гостининую, где Деккер подошел к камину стал разглядывать выстроенные на каминной полке фотографии. «Ее семья?» – спросил Марс. Деккер кинул. «Муж, двое детей. В идеальном мире Сьюзен Ричард смогла бы уже стать бабушкой». «Наш мир идеальным не назовешь», – печально вздохнул Марс. Деккер обвел взглядом комнату, вбирая глазами все, что нуждалось в усвоении. «Что ты замечаешь, Амос?» – спросил Марс, тоже оглядывая пространство гостиной. «Что-нибудь пропало?» «Да нет. Ничего. В этом и загадка, Мелвин».